Поскольку я человек сугубо сухопутный, мне необходимо было выслушать мнение моряков. Еще сидя в тюрьме, я наметил три варианта, как задержать фрегат. Первый — взорвать крыть камеру где хранится порох для орудий. Но для этого надо было проникнуть на фрегат, что уже непросто. К тому же у артиллерийских погребов наверняка стоит вооруженная охрана,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 находясь в воде. Спичек или зажигалок ведь не было. Вдруг мелькнула мысль. А пистолет? Ведь его замок при выстреле высекать с Если пистолеты разрядить, высыпав из ствола порох, и просто щелкнуть курком, как бы в холостую, можно поджечь запал. Все это я изложил своим товарищам по несчастью. После некоторого молчания и раздумья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 Вода сразу обожгла холодом. Кажется, тепло из тела ушло мгновенно. Мы с Аннуфрием, подталкивая бочку с порохом, поплыли к фрегату. Освещение на пирсе было очень слабым. Кое-где горели факелы, до утра постояли часовые, рядом с которыми горел огонь. Корма фрегата оставалась в темноте. То, что нам нужно. Молча подплыли.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 «Нас просто оглушит взрывом и выбросит на берег, как рыбу!» Я прошептал Ануфрию. «Как только подожжем фитили, выбираемся на пирс и бегом к шхуне!» Ануфрий не понял. «А часовые? Паник уже поднимут!» «Да и черт с ними! Все равно взрыв будет, и паники хватит, и без нас!» Мы вытащили пистолеты и, поднеся замки к запалам, спустили курки.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 врывается в утробу судна. Слышались крики раненых, поднялась паника. Теперь можно было не бояться преследования. Правда, во время взрыва нас тоже хорошо тряхнуло, положив на левый борт. Однако шхуна быстро выпрямилась, и купец распорядился поднять паруса. С суши дул ветер, и мы быстро удалялись от негостеприимного берега радуясь удачному побегу. На причале зажглись факелы, были видны бегающие люди. В нашу сторону из береговой крепости раздалось несколько пушечных выстрелов, но нас укрывала темнота. Я отправился в свою каюту, надо было переодеться в сухую одежду. Когда я вышел из каюты, купец открывал на палубе бочонок с вином, Рядом стояла вся команда. Лишь один рулевой с тоской поглядывал в нашу сторону. Выбили дно бочонка, здоровенным ковшом зачерпнули вина, что купец вез в Новгород на продажу, и протянули мне. — Эй, лекарь, сегодня ты, герой и освободитель, славься! Ко мне поближе из круга команды вытолкнули Федора Януфрия.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 Ведь пока все, что я делал, было правильным. Хорошо, пить больше не будем, пока в свои воды не войдем.